Часть третья. Озноб, параграф четыреста. Шесть Первоцвет бухнулся рядом с Атоном. От его огромного тела валил пар. Я пытался, сказал он грустно, пытался, но просто не могу целиком извлечь гранат из той ничейной стены. Такой вот я невезучий. Такой вот ты толстый, дружелюбно пробормотал влом с другой стороны. Твое пузо тебя обжуливает. Хорошо, что можешь еще увидеть гранат. Я бы его достал, если бы мог разглядеть сквозь пот, сказал первоцвет, протирая глаза. Возможно, насмешки влома задевали его, но он этого не показывал. У меня проворные пальцы, но это жара. Иногда я мечтаю о приступе озноба. Озноба! Я о нем слыхал. На этот раз цветик, ты не получишь от меня ни камня а Зноб убил бы тебя. Глаза первоцвета сузились. А то сидел, не шевелясь, ибо знал, что этот человек никогда не попытается сам найти гранат, если его запасы на исходе, и что он почул выгодную встречу. Когда первоцвет голодал, развлечения нарушали монотонность тюремной жизни, а Влом, наработав на несколько пайков после неудачи с голубым гранатом, наверняка был готов сыграть снова. «Ты уверен, что достаточно знаешь об ознобе?» — вежливо спросил Первоцвет. «Что тут знать?» — влом вырял сломанную ноготь на ноге. «Мой дружок умер от него, протянул ноги. Это я знаю. Он оказался по своим делам на одной планете и не подозревал, что там свирепствует озноб. Не понял, что и у него самого озноб, пока не стало слишком поздно. Наверняка я подхватил эту штуку от него, а ведь мне не сходить к врачу, как ему». Он все холодел, холодел и умер. «На Хвея, моя Родина, была эпидемия в 306-м», — сказал том, поскольку заметил по некоторым признакам, что влом уже на крючке и заплатит дань. Она началась в первый месяц года, мой прадедушка — пятый. Оказался после нее сиротой, скосила треть планеты. «Значит, пандемия, а не эпидемия», — сказал первоцвет, — «она, если хотите знать, происходит регулярно раз в 98 лет, и примерно половина миров человеческого сектора уже пострадала от озноба. А вам известно, что он не заразен, и что сейчас от него страдает сама Земля?» Влом молчал перед столь искусно поставленными вопросами, но, наконец, прекратил сопротивление. Его слабость была в том, что он терпеть не мог, когда кто-то знает нечто, чего не знает он, даже если в этом знании для него нет никакой корысти. — Ты здесь дольше меня! — воскликнул он. — Ты не можешь ничего знать о земле! Первоцвет уселся поудобнее. Сату я знаю кое-что об ознобе. И самодовольно умолк. «Я тоже знаю про озноб. Мой друг умер от него, если бы нашелся врач, который напичкал бы его лекарствами». «От озноба нет лечения», — сказал первоцвет. А Тон то при этом помрачнел. «Вяжь!» — неубедительно произнес лом. «Кучу людей спасли, даже тех, кто проходил с ним два дня». «Лечения от него нет». После отчаянных оборонительных действий влом лишился, наконец, граната. Вокруг него собралась аудитория и полился поток новостей. «Человек», — сказал первоцвет, говоря тихо и заставляя слушателей рассесться, обогнал свет, чтобы насадить колонии в сотнях и тысячах световых лет от своего дома. Но озноб поймал его врасплох. В параграфе 25 «Новехонькая колония» в 700 световых годах от Земли к центру галактики не буду уточнять ее калактические координаты, пригодится еще для одного граната. Сообщил о первом случае. Молодой рабочий сельхозбригады пришел в больницу с жалобами на внезапную лихорадку. Она длилась какие-то две минуты, признался парень, но наверняка он чем-то заболел. Врач применил термощуп, температуры не обнаружил и отправил парня назад в поле. Колонизация – тяжелая работа, ленивых тогда не баловали. Случай был занесен в картотеку и забыт. Пять дней спустя, по земному времени, конечно, это гранат на сравнительную хронологию не тянет, тот парень вернулся к врачу с запиской от бригадира. Производительность низкая, в работе небрежен. В чем дело? Врач опять ткнул щупом и снова не обнаружил температуры. Наоборот, температура тела ниже нормы, и отослал его в дисбригаду. Прошло еще три дня. На этот раз жертву привел друг. Невозможно было заставить его работать. Парень пребывал в благодушном ступоре, словно пьяный, хотя уже два дня не притрагивался к самогонке. К тому же он совершенно перестал есть. Приятель больного упомянул, что временами и сам чувствует холод. Как будто холодный воздушный ток обрушивается на него и заставляет дрожать, хотя со стороны это не видно. А уже через минуту чувствуешь себя отлично, даже лучше, чем раньше, но врач машинально проверил над ним щупом, температуры не обнаружил и отпустил, сделав еще одну запись картотеки, ибо это был опытный врач, а нерадивого работника взял под наблюдение. Температура его тела была 297 градусов по Кельвину и постоянно падала. Не бывало отклонений от нормы, равно для человека 310 градусов по Кельвину. Врача, естественно, заинтересовало. У парня не было ни одного болезненного симптома, который соотносился бы со знобом. Что именно вызывало его, так и оставалось тайной. Вскоре пациент умер, и этот факт был соответственным образом зафиксирован. Историю болезни послали обычными каналами на Землю, где она затерялась среди канцелярских отчетов и была забыта. Между тем, со знобом доставили еще троих, включая приятеля, умершего. Никто из них не был болен, ну, то есть ни у кого не было температуры. Но врач уже сообразил, что проблема требует методов, которыми он не владеет, то есть серьезного исследования, и, оставив двух потерпевших для наблюдения, третьего срочно отправил на землю. Тот был перехвачен образцовой карантинной станцией, задержан для соответствующей обработки, и умер незадолго до того, как о нем уведомили дежурного медицинского работника. Для выдачи свидетельства о смерти была проведена стандартная операционная процедура. Вскрытие выяснило причину. Неправильное функционирование тканей вследствие недостаточной температуры. Естественный механизм регулирования вышел из строя. Причины же этого выхода так и не определили. Месяц спустя более половины двухтысячного состава, упомянутой колонии, умерло, остальные умирали. Планету закрыли на карантин. Земля посылала туда капсулы с продовольствием, записывая их стоимость на счет колонии, но отказывалась принимать из поселения кого-либо или что-либо. Через 36 дней после вспышки официально зарегистрированные по дню исходной лихорадки первой жертвы еще 10 человек начали страдать от озноба. И приводить свои дела в порядок, каждый согласно со своим положением и вероисповеданием. Но новых случаев озноба не отметили ни на завтра, ни в последующие дни. Все десятеро выздоровели, а эпидемия, так ее тогда называли, прекратилась так же таинственно, как и началась. Колония находилась под карантином 5 лет, и долг ее достиг за эти годы таких размеров, что для его погашения потребовалось бы столетия, но о нем как будто забыли. 15 лет спустя озноб разразился снова, на этот раз в колонии отстоявшей от первой на 25 световых лет. Эпидемия развивалась сходным образом, за исключением того, что через несколько часов после первой смерти власти бдительно захлопнули карантин. Половина колонистов смертельно заразилась в течение 36 дней, остальные остались живы. Однако никакой инфекции выявлено не было, и человечество дружно с облегчением вздохнуло. В первом параграфе веки по поводу озноба разгорелись жаркие сполы. Что это такое? Как он распространяется? На первый вопрос удовлетворительного ответа никто не дал, на второй их было несколько. Одна многочисленная группа полагала, что озноб имеет волновую природу и передается со скоростью света. Это своего рода лучи смерти, захлестывающие целые планеты и перемещающиеся через определенный промежуток времени к другим. Эту теорию назвали волновой. Другая влиятельная группа заявила, что заражение передается через личный контакт посредством некого вируса. Быстро, а именно за 36 дней, мутирующего до безвредного состояния. Эта теория получила название корпускулярная. От волновиков требовали ответить, каким образом волне, двигавшейся со скоростью света, удавалось преодолеть 25 световых лет за 20 лет. Они объясняли это так. Смертоносный луч исходил из какой-то третьей точки, расположенной на 20 световых лет ближе к первой зараженной колонии, чем ко второй. Волновики с нетерпением поджидали, когда заразится третья колония, чтобы методом триангуляции вычислить источник. От корпускулистов они, в свою очередь, требовали объяснить, почему ни один член, базирующийся на Луне, карантинной партии, не заболел. Хотя многие из них, пока не осознавали грозившим опасности, были подвержены риску. И почему озноб, если он на самом деле неуклонно мутировал, не ослабевал плавно до полного исчезновения? Ответ корпускулистов был таков. Карантинные эксперты соблюдали чрезвычайную осторожность, поэтому избежали заражения ознобом. Что же касается постепенного прекращения озноба, то симптоматически это не проявлялось. А когда вирус причина ослабевал настолько, что пересекал порог действенности, естественные защитные механизмы оказывались способны ему противостоять. Пять лет спустя обе теории подверглись серьезному испытанию. Была поражена третья колония. Но поскольку врач на ней был занят изданием научных трактатов, обязательных для продвижения по службе и поддержания на уровне современных медицинских теорий, он не сумел распознать озноб, пока не умерло несколько человек. Зараженные колонисты к этому времени успели посетить пять планет, включая Землю. Лунные карантинные станции... Они обошли, однако вне пораженной колонии не было отмечено ни одного случая, хотя больные путешественники претерпевали озноб и умирали в общественных клиниках. Корпускулисты тужились объяснить парадоксы и не могли. Одной из жертв озноба стала популярная девушка по вызову, продолжавшая свою практику до тех пор, пока ее клиенты не пожаловались на ее буквальную холодность. Она умерла, все ее клиенты остались в живых. Корпускулярная теория была подорвана. Волновики с жаром набросились на третью координату и вычислили пресловутый источник заражения. Третья точка находилась в 73-х световых годах от первой. Ее местоположение определили элементарно и немедленно отправили туда корабль с экспертами. Они нашли лишь пустой космос. Если источник и был, он давно сместился. Растерженный корпускулисты незамедленно указать, что между так называемой исходной точкой и зараженными планетами находилось изрядное количество незаразившихся колонн. Каким образом они избежали трагической участи? Неужели волна действовала выборочно? Но в любом случае движение луча, поразившего третью колонию, теперь можно было установить посредством экстраполяции. Добровольцы поместились себя прямо на его пути и не заразились. Таким образом была опровергнута и теория волновиков. Шло время, а тайна усугублялась. Было опустошено еще несколько колоний. Однако любая жертва, вывезена в течение дня после появления первого симптома, обязательно выздоравливала. Если озноб заразен, почему время и место накладывают такие ограничения? Если это волна, почему многие ее избежали? Постепенно появились дополнительные ответы. Настал день компромисса. Да, озноб перемещался волнообразно, со скоростью света, но эта волна не была ни единична, ни локальна. Существовало множество волн с амплитудой примерно в световой месяц, отстоящих друг от друга на 98 световых лет. Пересечение любой волной, любой колонии вызывало в ней пандемию до тех пор, пока волна не проходила. В этой волне, оказывается, присутствовали беспорядочно движущиеся частицы инфекции, поражавшие исключительно по закону больших чисел. Существовал гипотетически питательный эфир, который способствовал прогрессу болезней, если жертву вовремя не вывозили из его поля. Как и в случае с эфиром стародавних времен, он не обнаруживался приборами, а сообщал о своем присутствии лишь смертями. Источником озноба оказалось не что иное, как центр галактики. Существовали промежуточные, разумные формы жизни между человеком и этим центром, также страдавшие от тех или иных разновидностей озноба. И вскоре стало понятно, что дальнейшие исследования бесполезны. Общая полоса импульса озноба была длиной в двадцать тысяч световых лет, а его источник был уничтожен давным-давно отмершими видами. Озноб был искусственного происхождения. Больше о нем ничего не было известно. Между тем, отдельные волны были нанесены на карты и построены их графики. Богатые люди перебирались в критический месяц на другие планеты, а большинство просто ожидало эпидемию и вывозила пораженных из поля действия, если вовремя их находила. Огромное число людей узнавали об эпидемии слишком поздно. А земля, — закончил первоцвет, — перенаселенная земля со многими миллиардами людей, которых надо транспортировать, не способна ничего поделать, кроме как ждать, когда ударит первая волна. Сейчас самое время, год параграф 400, и я рад, что меня там нет». Толпа разошлась, первоцвет бросил свет на опасность, но глубоко в душе озноб пугал каждого, ведь ни один заключенный не знал, где расположен хтон. Озноб мог разразиться хоть завтра. 8. Эй, пятерка, приятель, знаешь, что сейчас отчудила гранатка? Ворвался с новостями в лом. Могу догадаться. А Атон отложил работу и сел. Влома понесло дальше. Дала мне пайку просто так. Я протянул ей гранат, а она не взяла. Сунула еду и ушла, точно во сне. Никогда не помню такой небрежности. Пока влом ел, Атон прислонился к стене, стирая грязь с рук. Это не небрежность. Влом заговорил с полным ртом. Но она же никогда не брала, по-твоему, она сделала это намеренно? Атон кивнул. Свихнулась, наверное, если делать такие вещи, ведь она ненавидит меня, ну, почти так же, как и тебя. Да? спросил Атон. Ненависть интересная вещь. Я ненавижу мнетку. Прервав их разговор, появилась гранатка. Есть камень? хрипло спросила она у Атона. Он молча протянул камень. Она взяла и бросила на землю сверток. Влом смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Боже, каторжный, никогда такого не видывал! Она подобрела к тебе пятый. А тон развернул пакет. Но человечек все еще был смущен. У нее нет причины делать одолжение мне, я не женский идол. Почему она не дала пайку просто так тебе? А тону пришлось объяснить то, что другой понял бы и сам. Влом не поверил. В смысле, она не хочет показать, что не знак тебе, и выплескивает это на меня. «Потому что я твой приятель и все равно ни о чем не догадываюсь?» «Ну, примерно так. Но в этом нет смысла никакого». На всеобщее обозрение внесли наполовину объеденный труп. Человек забрел в одиночку слишком далеко. Возможно, искал гранаты или выход из нижних пещер. Появилась химера. Помощь подоспела через десять минут после предсмертного крика, то есть через пять минут после его смерти. Живот и внутренности были разодраны и съедены, глаза и язык исчезли. На полу пещеры, где был найден труп, остались длинные темные полосы. Эта химера слезала вытекшую кровь. «Лишнее мне напоминание — никогда не отправляться в тяжелый поход», — сентиментально проговорил Первоцвет. «Я слишком кому кусочек, чтобы подвергаться такому риску». Черноволосая красавица косо взглянула на него. «Да моего слуха доносится кое-что похуже, чем тяжелый поход», — заявила она. «В этом еще никто не разобрался. Ты тоже можешь услышать вой людей-зверей, что когда-то были людьми, вроде нас?» «Они живы?» — спросил Первоцвет, любезно подхватывая ее реплику. «Нет, но воют». Раздался общий смех. Это была старая шутка, и не без намека на достоверность. «Мой шанс», — подумал Атон. «Сейчас пока это выглядит естественным. Симулировать сомнения, но выведать». «Я слышал, что кто-то выбрался», — сказал он. Влом тут же подхватил. «Кто-то выбрался? Кто-то совершил тяжелый поход?» «Наружу должен был путь», — сказал Первоцвет. «Если бы найти его». «Где-то должна напасть химера». «Может, это самые животные никогда и не нападают», — сказала темноволосая женщина. А Атон так и не знал ее имени. Со времени первого спора она им очень интересовалась, но остерегалась играть в открытую. Боялась гранатка или просто была умнее.